Больной. Он был просто великолепен. Знания его охватывали время от рождения Христа до современного мира. Он мог перечислить все события первого, второго и даже третьего ранга важности. Он мог на память прочитать всего Толстого и Пушкина. Знания его не имели границ, они охватывали всю обозримую вселенную. Все, что знало человечество, знал он. Его очень хвалили за то, что он обладал неиссякаемой жаждой знаний. А теперь случилась беда. Он заболел. В истории болезни было написано. Наблюдаются временные локальные очаги повышения температуры. Речь порой не связанная. Наступают периоды нелогичных действий, с непрореагируемым развитием в конечной фазе. Наблюдаются глубокие провалы памяти, внутреннее давление в пределах нормы, зрительные и слуховые анализаторы тоже, болезненные реакции на любые внешние воздействия, потеряна способность проявлять защитные реакции. Вывод. Синдром приобретенного иммунодефицита подлежит немедленному уничтожению, привести в исполнение сегодня в присутствии выездной комиссии. Исполнение доложить к исходу дня. Старший инспектор по особо важным делам Грибков. Петр вертел бумажку в руках и никак не мог осмыслить текст напечатанных на ней слов подлежит немедленному уничтожению, — вслух перечитал он. Что — Что-что? — переспросила очаровательная Леночка. — Уничтожить требуют нашего Ивана Ивановича. — Ладно тебе, шуточки тоже. Что он тебе, собака, что ли, уничтожить? Пробросаются? Они что, ума лишились, что ли? — Не кипятись, Лена. Ему спит, приписали. — Да ты что? Да — Да-да, спит. «Кто-то, я смотрю, задала ему вопрос, что такое любовь, и он принял, думал минут семь и выключился. Так и ничего не выдал. Опять температура поднялась. Ты, Лена, просто не задумалась. Что такое любовь, не знает никто. И Иван Иванович должен был отвергнуть твой вопрос. Он этого не сделал, значит, действительно потерял иммунитет. Пропал наш Иван Иванович». Откуда он его прихватил-то? Знаешь, Петр, все равно докопаются. Я тебе скажу, приходил Володька с какой-то дискеткой, ввел программу в Ивана Ивановича, а тот понес такую колесицу, перепутал средние века с первобытным строем. Мы хохотали до упаду. Потом вроде бы все восстановилось. Потом опять Иван Иванович пошел в разнос. Проверяли дискетку? Не знаю. Сколько тебе раз говорил? Только все индивидуальное, только все проверенное. «Теперь будет нам из-за тебя на орехи. Я уже вижу акт». В результате работы комиссии выяснилось, что в Институте охраны интеллекта не выполняются элементарные профилактические мероприятия. «Указать, поставить на вид, лишить, принять меры». Оператору Бибиковой Елене Игнатьевне объявить, инженеру-программисту Петру Васильевичу. Он откуда приехал, твой Володька? Он еще не мой. Начала было припираться Елена. Так вот что, гонор свой, оставь. Говори, откуда он приехал, и приволок свою дискетку. Не его она, эта дискетка, а из Африки, точнее, из берега овечьего хвоста. Петр нажал. Кнопку, шторка на стене сдвинулась. Это было гордостью лаборатории и всего института, и появилась карта мира. Многие области земли были раскрашены в истине черный цвет. Так обозначили зоны, охваченные машинным спидом. Берег овечьего хвоста был еще чернее. Лена схватилась за голову, а Петр постучал согнутым пальцем выше правого уха. Лена согласно кивнула головой, опустила глаза и заплакала. Иван Иванович был уничтожен в очередной раз. Комиссия свое дело сделала. Забыв о своем, принялись создавать интеллект следующий. Следующая комиссия обнаружила машинный вирус в проводах, подводящих энергию к машине. Сломали здание института и построили новое. Следующая комиссия... Вырыли новый котлован. Штору на стене больше не сдвигали, она стала одноцветной.